приложение Выдержки из книги Вещественные доказательства Линкольна Райма, раздел Словарь терминов, 4 издание, Нью-Йорк, Судебная пресса, 1994 год. Перепечатано с разрешения автора. Альтернативный источник света Тип лампы интенсивного освещения с изменяемой длиной волны и различным цветом используется для освещения невидимых в нормальном свете отпечатков пальцев и некоторых типов следов и биологических улик. Анализ с применением вакуумного напыления металла. Самый эффективный способ проявления невидимых в обычных условиях отпечатков пальцев на гладких поверхностях. При этом методе испаряемый металл, золото или цинк в вакуумной камере покрывает исследуемый предмет тонким слоем металла и таким образом делает отпечаток видимым. Анализ на плотность. Сравнительный анализ образцов почвы для определения района, откуда взят грунт. Для этого образец помещают в пробирки, наполненные жидкостями с разной плотностью. Антрополог судебный специалист, оказывающий помощь следствию при работе со останками, а также привлекаемый при эксгумации тел. Вещественные доказательства, улики. Предметы или вещества, используемые в судебной практике для доказательства какого-либо предположения о вине или невиновности подозреваемого, включают в себя различные отпечатки, тела и их фрагменты, а также всевозможные предметы. Газовый хроматограф, масс-спектрометр Приборы, используемые в ходе следствий для определения непознных веществ, часто применяются совместно. Газовый хроматограф разделяет вещество на составные элементы, а масс-спектрометр определяет каждый из них. Двойное лучепреломление. Разница между двумя измерениями преломления, которая присутствует у кристаллического вещества, применяется при исследовании песка, волокон, почвы. ДНК определение типа. Анализ генетических таблиц, определение внутриклеточного строения некоторых типов биологических улик, например, крови, спермы, волос с целью сравнения с контрольными образцами, взятыми у подозреваемого или потерпевшего. Процесс включает в себя выделение и сравнение фрагментов ДНК, установление хромосомного набора Позволяет установить принадлежность взятого образца определённой личности с вероятностью 1 к сотням миллионов, также имеет название генетические отпечатки. Идентификация вещественных доказательств. Определение категории или класса, к которому относятся вещественные доказательства. Следует отличать от индивидуализации, при которой устанавливается единственный источник происхождения данного образца. Например, по обрывку бумаги можно идентифицировать, что он взят из пачки весом 40 фунтов, используемой в полиграфии. Он также может быть индивидуализирован, если будет совпадать с оборванным листом в журнале, принадлежащем подозреваемому. Индивидуализация даёт, естественно, более высокие результаты. Индивидуализация вещественных доказательств, смотри идентификации. Компьютеризированная система идентификации отпечатков пальцев, система сканирования и банк данных отпечатков пальцев. Нингидрин химическое вещество, которое позволяет делать видимыми скрытые отпечатки пальцев, оставленные на пористых поверхностях, например, бумаге, картоне, дереве. Одонтолокс судебный специалист, привлекаемый следователями для определения подозреваемого или жертвы по зубной карте, остаткам зубов или их отпечаткам. Остаточные вещества после выстрела. Вещества, в основном барий и сурьма, остающиеся на коже и одежде стрелявшего, сохраняются на теле в течение 6 часов, если их не удалить умышленно. Большой риск удаления таких веществ возможен, если руки подозреваемого сковывают наручником из-за спиной. Пальцевые узоры, капиллярные линии, составляющие отпечатки пальцев, ладоней, подошв, уникальные для каждого индивидуума. Отпечатки пальцев, оставленные на месте преступления, подразделяются на первое, пластические, оставленные на восприимчивых поверхностях, таких как глина, замазка; второе, очевидные. Формируются при участии народных веществ, например, пыль, краска, кровь и третье скрытые, оставленные поты жировыми выделениями кожи на различных поверхностях и, в основном, невидимые. Постановка пьесы. Усилия преступника изменить улики, добавить или переместить вещественные доказательства с целью убедить следствие в том, что преступление было совершено другим человеком или вовсе не имело места. Принцип обмена Лакара сформулирован французским криминалистом Эдмуном Лакаром. Между преступником и жертвой на месте преступления всегда происходит обмен вещественными доказательствами, зачастую на уровне микрочастиц. Решетка, чилнок, обычный метод осмотра места преступления, при котором специалист производит движения вперед и назад в одном направлении, например с север юг. а затем проделывает те же движения в перпендикулярном направлении восток-запад. Сканирующий электронный микроскоп. Аппарат, позволяющий исследовать образцы после их бомбардировки электронами с выводом оптической информации на экран компьютера. По сравнению с оптическими микроскопами, предел увеличения которых ограничен в 500 раз, электронный микроскоп позволяет получать увеличения в сотни тысяч раз. Часто сегодня с рентгеновской приставкой, позволяющей изучать внутреннюю структуру объекта. Следы преступлений могут быть разнообразными и включать в себя микроскопические частицы пыли, почвы, волокон и клеточный материал. Спектрометр масс, смотри, газовый хроматограф. Цепочка ответственных лиц. Список физических лиц. несущих ответственность за вещественные доказательства с момента его обнаружения на месте преступления до момента судебного разбирательства. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифоинформационным комплексом Logos Vos. Август 2002 года. Звук режиссёр Елена Ситникова читал Вячеслав Герасимов.